Украшали длинные вислые усы, вроде тех, что носит маджорские мандарины. «Эй, Джордж, да никак наш гость очухался!» заорал этот человек, и голос его хлестнул режущей насмешкой. «Хлянусь Зевсом! Сэм, я-то думал, ты надолго его угомонил. Однако и крепкая же черепушка у этого парня!» Пираты оторвались с игры и уставились на Джека. Кто насмешлива, кто с любопытством... Лицо Сэра Джорджа потемнело, он со значением указал пальцем на свою левую руку, на которой сквозь помятый шелковый рукав виднелась повязка. «Ты был прав, Холминстер, когда говорил, что нашу следующую встречу никакой мировой судья не прервет. Вот только, похоже, страдать придется твоей прогнившей шкуре, а никак не моей». И тут рождался другой голос, полный муки, который пронзила молодого человека хуже всяких подделок Банве. «Джек!» — у Холинстера кровь сведенила в жилах. Он задержа... задергался на полу, выворачивая шею и силе приподняться. А зрелище, представшего его глазам, у него едва не остановилось сердце. На грязном мокром полу на коленях стояла девушка, привязанная к тяжелому кольцу в, в дубовой свае. Она тянулась к нему, лицо у нее было совсем белое, глаза круглая страха, золотые волосы растрепались. Мэри, о господи, вырвалась у несчастного Джека. Пираты отозвались на этот крик более взрывом клумливого хохота. «А ну, ребята, выпьем за влюбленную парочку!» — проревел рослий капитан, поднимая пенившуюся кружку. «За любовников, парням, А еще за то, чтобы парнишка...»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 «Развяжите меня, и я вас голыми руками передушу, ибо только последнее ничтожество не справится с подобными говнюками». «Клянусь Иудой!» — восхитился один из пиратов. «А у малого кишка не тонка, и можете меня келевать, если он не умеет выражаться, как подобает. Выдери мне и глаза, и печенку, капитан, но я считаю, что...» «Молчать!» — перебил сэр Джордж,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 «Надеюсь, это произойдет как раз к исходу двух месяцев, когда мы снова тебя навестим, Джош», — Вмешался пиратский капитан. Он веселился, но это было поистине дьявольское веселье. «В этот раз я повезу в море труп».